Глава одиннадцатая. Через полчаса Сайра Смит и Герберт вернулись в лагерь. Инженер кратко сообщил своим спутникам, что земля, на которую их забросила судьба, к сожалению, не материк, а остров, и что завтра утром они это обсудят и решат, как им действовать дальше. Затем каждый из островитян устроил себе поудобнее место для ночлега, и все они спокойно уснули в базальтовой пещере, расположенной на высоте около 760 метров над поверхностью океана. На другой день, 30 марта, после завтрака, состоящего только из жареного на вертеле трогапана, инженер решил снова подняться на вершину горы. Он хотел при дневном свете осмотреть остров, на котором им придется остаться надолго и, может быть, провести всю свою жизнь. Ведь это вполне вероятно в том случае, если остров одиноко лежит среди океана, вдали от других земель, и если он значительно удален от морских путей, по которым совершают рейсы корабли, заходящие на архипелаги Тихого океана. Все остальные тоже захотели подняться на вершину. Каждому из них не терпелось собственными глазами взглянуть на остров с высоты птичьего полета. Около 7 часов утра Сайрас Смит, Герберт, Пенкрофт, Гедеон Спилет и Нап тронулись в путь. На их лицах не видно было никаких следов тревоги. Они сразу смирились со своим положением и смело смотрели в глаза будущему. Каждый, разумеется, верил в себя — хотя, надо заметить, эта уверенность вызывалась далеко не одними и теми же соображениями у Сайроса Смита и у его спутников. Инженер не боялся за будущее, потому что был твердо уверен, что своим умом и своими знаниями сумеет взять у дикой природы все, что будет нужно для того, чтобы он сам и его товарищи могли существовать, не испытывая серьезных лишений. Спутники его — также смело смотрели в глаза будущему потому, что с ними был гениальный Сайрис Смит. Иначе и быть не могло. Пенкроф, например, после того, как инженер развел огонь, не имея ни одной спички, не беспокоился бы ни одной минуты, даже если бы очутился на голой скале, конечно, при условии, что инженер был на этой скале рядом с ним. «Ничего». — сказал он. — Выбрались же мы из Ричмонда без разрешения властей. А это будет уже черт знает что, если нам не удастся рано или поздно выбраться с острова, где нас никто держать не станет. Сайрис Смит пошел той же дорогой, что и накануне вечером. Они обогнули конус по краю плато и направились к ущелью, открывавшему вход в кратер вулкана. Погода была отличная, солнце поднималось к зениту по безоблачному небу и освещало своими яркими лучами всю восточную сторону горы. Вход в ущелье был именно таким, каким инженер представлял его себе в темноте, то есть обширной воронкой, которая шла, постепенно расширяясь, вверх на высоту примерно трехсот метров. У подножия ущелья начинали змеиться по склонам горы широкие потоки застывшей лавы и покрывали собой огромное пространство до самой долины, избороздив северную часть острова. Наклон внутренних стенок кратера не превышал 35-40 градусов, и подниматься по ним оказалось совсем нетрудно. Инженер обратил внимание своих спутников на уцелевшие местами в воронке следы застывшей лавы, которая, вероятно, изливалась через кратер, пока не проложила себе другую дорогу через боковую трещину. Что же касается жерла вулкана, поддерживавшего сообщение между недрами Земли и кратером, то его глубину нельзя было определить на глаз, потому что оно терялось во мраке. Несомненно было только то, что вулкан не действует с очень давних времен. Не было еще и восьми часов, когда Сайрос Смит и его спутники выбрались на вершину конического возвышения, господствовавшего над северной конечностью острова. «Море! Кругом море!» — вскричали все островитяне, не в силах сдержаться. И в самом деле огромная водяная пустыня окружала остров со всех сторон. Поднимаясь на вершину при свете дня, Смит, может быть, надеялся увидеть невдалеке какой-нибудь берег, какой-нибудь остров, незаметный в темноте. Но, увы, надежда его не оправдалась. Кругом, насколько хватал глаз, а перед ними открывался горизонт более чем на 90 километров в окружности, они видели только безбрежное синее море, переливавшееся всеми цветами радуги под косыми лучами утреннего солнца. Ни одного клочка земли вблизи, ни одного паруса на горизонте. Вода и только вода до самого горизонта. Несколько минут все молча стояли на одном месте, рассматривая открывшуюся перед ними картину. Они осмотрели океан во всех направлениях и до крайних пределов видимости. Никто, даже Пенкроф, обладавший необыкновенной остротой зрения, не увидел ничего, кроме волнующейся поверхности моря. Он наверняка различил бы очертания земли, даже самое туманное, потому что природа поместила под его густыми бровями вместо глаз настоящие телескопы. Насмотревшись на пустынный океан, они перевели глаза на остров, который теперь видели весь целиком, как на ладони. Гедеон Спилет первым нарушил молчание, спросив Сайроса Смита какой величины, по-вашему, этот остров? С вершины вулкана остров казался небольшим клочком земли, затерянным среди безбрежного океана. Сайрос Смит внимательным взглядом окинул остров, как бы глазами измеряя его окружность, сделал поправку на высоту горы, с которой он производил свои наблюдения, а затем ответил. «Друзья мои, По-видимому, я не сделаю большой ошибки, если скажу, что протяженность нашего острова более 185 километров. Следовательно, его площадь определить ей очень трудно, ответил инженер, потому что берега острова очень извилисты. Если Смит не ошибался, то остров по величине приблизительно равнялся Мальте или Занте в Средиземном море. При этом более неправильный по очертаниям остров не был так богат мысами, выступами, заливами и бухтами. Форма его действительно странная поражала с первого взгляда. Когда Гедеон Спилет по предложению инженера нарисовал карту острова в своем блокноте, все решили, что он очень похож на какое-то фантастическое животное, нечто вроде чудовищного птеропода, заснувшего на поверхности Тихого океана. На восточной стороне, то есть там, где высадились потерпевшие крушения аэронавты, берег имел форму широкого полукруга, окаймляющего довольно большую бухту. На юго-востоке он оканчивался острым мысом. Пенкроф, когда в первый раз осматривал эту сторону побережья, не видел мыса, потому что он был закрыт от него горами. На северо-востоке два других мыса замыкали бухту, а между ними находился узкий залив, имевший очень большое сходство с полуоткрытой пастью гигантской акулы. С северо-востока на северо-запад берег закруглялся, как приплюснутый череп хищного животного, а затем вновь выпрямлялся в виде горба. В центре этого горба находился угасший вулкан. С этой точки берег тянулся довольно ровной линией, сначала на север, а потом на юг, образуя небольшую узкую бухту, и заканчивался к северу длинной косой, похожей на хвост гигантского аллигатора. Эта коса представляла собой настоящий полуостров, который выдавался в море более чем на 55 километров, если считать от юго-восточного мыса, о котором уже говорилось его полукруглый берег образовывал широкий открытый рейд, ограниченный с юга. В самом узком месте, то есть между гротами и бухтой на противоположном берегу, остров был шириной не более 18 километров, но его длина, считая от северо-восточной челюсти, до конца юго-западной косы составляла не меньше 185 километров. Что касается поверхности острова, то, в общем, она имела следующий вид. В южной его части от горы до побережья произрастал густой лес, а северная часть была покрыта песчаными дюнами. Между вулканом и восточным берегом наблюдатели с удивлением увидели довольно большое озеро, окаймленное бордюром зеленых деревьев, о существовании которого они даже не подозревали. С вершины горы казалось, что вода в озере стояла на уровне моря. Но инженер объяснил своим спутникам, что озеро выше уровня моря метров на девять, потому что плато, служившее ему бассейном, является продолжением береговой возвышенности. «Значит, вода в этом озере пресная?» — спросил Пенкроф. «Разумеется», — ответил Смит. «Оно, вероятно, питается водой, сбегающей с горы». Я вижу небольшую речку, впадающую в него, сказал Герберт, указывая на небольшой ручей, исток которого должен был находиться в западных отрогах угасшего вулкана. Да, я теперь тоже вижу, только это просто ручей, ответил Сайрус Смит. А если этот ручей впадает в озеро, то возможно, существует где-нибудь и сток, по которому в море сливается излишек воды впрочем, мы это потом проверим. Вновь открытый ручей, надо заметить, очень извилистый озеро и небольшая речка, по которой Герберт и Пенкро сплавляли дрова, составляли всю гидрографическую систему острова. Так, по крайней мере, казалось, с вершины вулкана. Но вполне возможно, что в лесах, занимавших две трети острова, окажутся и другие, пока еще неизвестные исследователям речки и ручейки, которые должны спускаться к морю. Только хорошо орошаемая местность могла быть так густо покрыта растительностью и изобиловать великолепными образцами флоры умеренного пояса. В низменной части на северо-востоке могли быть только озера или болота, а в северной части острова не видно было ни малейших признаков рек, или ручьев. Этот район с бесплодными песчаными дюнами резко отличался от остальной части острова, покрытой плодородной почвой. Вулкан находился не в центре острова. Он одиноко возвышался на северо-западе и, по-видимому, служил границей между двумя так мало похожими и далеко не равными частями острова. На юго-западе, на юге и на юго-востоке подножие горы исчезало под массой зелени. На севере, напротив, можно было заметить все разветвления от рогов, постепенно теряющиеся в песках. В этом же направлении текла и лава во время извержения вулкана. Ее следы были ясно видны в виде широкой дороги, тянувшейся до самой оконечности мыса на северо-востоке. Сайрос Смит и его друзья провели целый час на вершине угасшего вулкана. Остров расстилался у них под ногами, и они с высоты птичьего полета рассматривали его как раскрашенную рельефную карту, на которой лесистые места были выкрашены зеленой краской, пески — желтой, а вода — синей. Они изучали эту землю, как изучает полководец подробный, со всеми деталями, план местности, где предполагается военная операция. Их взоры не могли только проникнуть сквозь зеленую листву деревьев и в глубину узких ущелий у подножия вулкана. Теперь нужно было решить еще один важный вопрос, который мог иметь большое влияние на будущее невольных островитян. Есть на этом острове жители или нет? Первым задал этот вопрос Гедеон Спилет, хотя тщательный осмотр острова не дал никаких оснований предполагать, что на острове есть другие жители, кроме пяти человек, занесенных на него ураганом. Нигде не было видно никаких следов человеческой деятельности, которые опровергали бы это предположение». Если с вершины горы трудно было бы рассмотреть отдельные хижины, то от глаз наблюдателей не укрылось бы селение, как бы мало оно ни было. Нигде не поднимался кверху дымок от костра или из трубы, лучше всех других признаков, свидетельствующих о присутствии человека. Впрочем, наблюдатели могли ошибаться, потому что от того пункта, где они находились, До самой отдаленной точки на юго-западе, то есть до конца косы, было не менее 55 километров. На таком расстоянии даже глаза Пенкрофа и те не могли бы ничего рассмотреть. Не могли они также приподнять зеленый покров лесов, занимавших две трети острова, и с уверенностью сказать, что где-нибудь под развесистым деревом не приютилась хижина дикаря. Обитатели мелких островов Тихого океана селятся обычно ближе к берегу, потому что все они, за редким исключением, промышляют рыбной ловлей. Но на этом острове все побережье было совершенно пустынно. Поэтому можно было почти наверняка считать остров необитаемым, хотя подробное исследование впоследствии могло опровергнуть это мнение. А может быть, этот остров посещают хотя бы изредка жители соседних островов? На этот вопрос трудно было ответить. Кругом на пространстве около 90 километров не было видно ни одного клочка земли. Но 90 и даже 110 километров не такое уж большое расстояние, и большие полинезийские проа и индейские пироги очень часто уходят гораздо дальше от своих островов. Все в этом случае зависело от положения острова, от степени его удаленности от других островов или архипелагов Тихого океана. Удастся ли Смиту, не имея необходимых для этого инструментов, определить широту и долготу острова? Это очень трудно, хотя и не невозможно. Во всяком случае, необходимо принять некоторые меры предосторожности на случай возможной высадки туземцев с соседних островов. Осмотр острова был закончен, составлена довольно подробная карта, более или менее точно определены его размеры и уточнен рельеф местности. Расположение лесов, равнин и рек было в общих чертах отмечено на карте. Оставалось только спуститься вниз и заняться исследованием почвы, чтобы определить, какие минеральные и растительные богатства имеются на острове. Но прежде чем дать своим спутникам сигнал спускаться, Сайрос Смит сказал им спокойным и серьезным голосом. «Вот, друзья мои, тот небольшой клочок земли, на котором нам суждено поселиться по воле случая. Здесь нам придется жить» и, возможно, очень долго. Но, может быть, в один прекрасный день мы неожиданно будем спасены, если какой-нибудь корабль случайно пройдет мимо. Я говорю «случайно», потому что наш остров невелик, и здесь нет гавани, которая могла бы служить удобной стоянкой для океанских кораблей. Кроме того, боюсь, что он лежит в стороне от морских путей, то есть слишком далеко к югу для кораблей, которые направляются в Австралию, огибая мыс Горн. — Я ничего не хочу скрывать от вас. — И вы совершенно правы, дорогой Сайрос, — перебил его Спилет. — Вы имеете дело с мужчинами. Мы верим в вас, и вы вполне можете на нас рассчитывать. Не так ли, друзья мои? — Я во всем буду вас слушаться, мистер Сайрос, — воскликнул Герберт, пожимая руку инженера. — Хозяин! «Я с вами всегда и везде!» — воскликнул Нап. «Что касается меня», — сказал Пенкров, «то я со своей стороны обещаю беспрекословно исполнять все ваши приказания, мистер Сайрос. Я уверен, если только вы захотите, мы сделаем из этого острова маленькую Америку. Мы построим здесь город, железные дороги, телеграф, и в один прекрасный день, когда остров совсем преобразится... Мы отправимся в Америку и предложим его правительству Союза. Только у меня есть одна просьба. «Какая — Какая? — спросил Спилет. Чтобы мы больше не называли себя потерпевшими крушение, а считались бы колонистами, которые прибыли сюда основать поселение. Сайрос Смит улыбнулся и сказал, что ничего не имеет против этого. Предложение Пенкрофа было принято. Потом инженер поблагодарил своих товарищей за доверие и сказал, что рассчитывает на их энергию и на помощь свыше. — Ну а теперь домой, в гроты! — воскликнул Пенкроф. — Подождите еще одну минуту, друзья мои, — сказал инженер. Мне кажется, что прежде чем уйти отсюда, нам следовало бы как-нибудь назвать этот остров, и еще мы могли бы дать имена всем этим мысам, полуостровам, ручьям и рекам, которые так хорошо видны с горы. — Отлично! — поддержал его Спилит. — Это даже необходимо и очень пригодится нам в будущем, когда мы будем исследовать ту или другую часть острова. — Верно! — заметил Пенкроф. Каждому из нас, разумеется, будет проще сказать, куда идешь или откуда пришел. По крайней мере, и сам сразу будешь понимать других, и другие поймут тебя. — Например, гроты, — сказал Герберт. За ними можно было бы сохранить это название. — Верно, — ответил Пенкроф. — По-моему, это отличное название. Оно само пришло мне в голову, когда мы открыли это убежище. Сохраним мы это название, мистер Сайрос. — Конечно, Пенкроф. — Отлично. Что касается других мест, то им тоже нетрудно будет придумать подходящее название, — продолжал развивать свою мысль Пенкроф. — Назовем их теми же именами, какими называли их Робинзоны, о приключениях которых мне часто рассказывал и читал Герберт. Бухта — Провидение, Страна Кошелотов, Мыс Обманутой Надежды. — А почему бы не дать им имена, — возразил Герберт, например, Мистера Смита, мистера Спилета, Наба. — Мое имя? — воскликнул Наб, сверкнув ослепительно белыми зубами. — Почему же нет? — сказал Пенкров. — Порт-Наб. Это хорошо звучит. Мыс-Гедеон. Я предпочел бы имена, которые напоминали бы нам нашу родину, — перебил его Спилет. — Да, конечно, для названия главных пунктов. — сказал Сайрос Смит. — Для бухты-заливов я охотно допускаю такие названия. Например, мы дадим Большой бухте на востоке имя бухты Союза, открытому заливу на юге имя Вашингтона. Гору, на которой мы в эту минуту находимся, назовем горой Франклина. Озеро, которое виднеется вдали озером Гранта. Лучше ничего не может быть, друзья мои». Их названия будут напоминать нам нашу родину и тех великих граждан, которые ее прославили. А для речек, заливов, мысов и выступов, по моему мнению, следовало бы придумать такие названия, которые отражали бы особенности их формы. Таким образом, они лучше запомнятся, что, согласитесь, будет гораздо практичнее». Остров имеет очень необычное очертание, и нам, возможно, будет нелегко придумать живописные названия. Что касается ручьев, которых, вероятно, немало в этих огромных лесах, небольших бухточек и заливов, которые мы, вероятно, тоже откроем в недалеком будущем, то предлагаю давать им название постепенно, по мере необходимости. Как вы находите мое предложение, друзья? Предложение инженера было единогласно принято. Остров расстилался у них перед глазами, словно развернутая карта. И им оставалось только присвоить имена всем его выступающим углам, заливам и возвышенностям. Гедеон Спилет станет записывать на карте названия, и таким образом географическая номенклатура острова будет окончательно составлена. Прежде всего, как предложил инженер, они назвали бухту. Союза, бухту Вашингтона и гору Франклина. — Теперь, — сказал Спилет, — я со своей стороны предложил бы назвать этот длинный полуостров на западе змеиным полуостровом, а его загнутую кверху конечность — мысом аллигатора, потому что она очень похожа на хвост крокодила. — Согласны, — объявил инженер. — Теперь, — сказал Герберт, — и я предложу назвать заливом Акулы длинный залив на северо-востоке, который так удивительно похож на открытую пасть прожорливой Акулы. — Молодец, мальчик, отлично придумал, — одобрил Пенкроф. — И чтобы сразу завершить картину, назовем челюстью эти два мыса. — Но ведь мысов два, — заметил Спилет. — Ну и что, — возразил Пенкров. один из них будет мыс. «Северная челюсть», а другой мыс — «Южная челюсть». «Записано», — ответил Гедеон Спилет. «Остается дать еще название мысу на юго-восточной оконечности острова», — сказал Пенкроф. «То есть о конечности бухты Союза», — уточнил Герберт. «Мыс Когтя», — объявил Наб, который очень хотел принять участие в наименовании какой-нибудь части своих владений. Нап очень удачно придумал название юго-восточному мысу, потому что он и в самом деле был очень похож на громадную когтистую лапу фантастического животного, каким казался весь этот странный остров. Пенкров был в восторге, да и все остальные воодушевились, и всевозможные названия следовали одно за другим. Реку, которая снабжала колонистов пресной водой и по которой Пенкрофт с Гербертом сплавляли хворост, они назвали рекой Милосердие. Островок, на который высадились потерпевшие крушение, получил название острова Спасения. Плато, венчающее высокую гранитную стену над гротами, назвали плато Дальнего вида, потому что с этого пункта открывался вид на всю бухту Союза. И, наконец, вся масса непроходимых лесов, покрывающих змеинный полуостров, получила название «Лесов Дальнего Запада». На этом пока закончилось наименование всех видимых и известных частей острова. Остальные места получат название потом, по мере того, как будут делаться открытия. Сайрус Смит тут же по высоте и положению Солнца на небе приблизительно определил и положение острова относительно стран света. При этом оказалось, что бухта Союза и все плато дальнего вида находятся на востоке. Впрочем, на следующий день инженер намеревался еще раз проверить свои определения стран света, отметив по часам время восхода и захода Солнца. Теперь колонистам оставалось только спуститься с горы Франклина, чтобы вернуться в гроты, как вдруг Пенкрофт вскричал. — Эх, какие же мы рассеянные, однако! — Почему? — спросил Гедон Спилет, который уже закрыл свою записную книжку и собрался уходить. — А острову-то мы забыли дать название. Неужели он так и останется безымянным? Герберт хотел предложить назвать остров именем инженера, И все охотно дали бы на это свое согласие, но Сайрос Смит сказал: Назовем его, друзья мои, именем нашего великого гражданина, который теперь борется за освобождение рабов и за единство Американской Республики. Назовем его островом Линкольна. Троекратное ура был ответом на предложение инженера. В этот вечер, прежде чем заснуть, колонисты долго говорили о своей далекой родине и об ужасной войне, заливающей ее кровью. Никто из них не сомневался, что скоро южане будут побеждены, и дело севера, дело гуманное и справедливое, восторжествует благодаря Гранту и Линкольну. Они вели эту беседу вечером 30 марта, 1865 года. Колонисты, конечно, даже предполагать не могли, что через 16 дней в Вашингтоне будет совершено страшное преступление, и Авраам Линкольн падет от пули фанатика.